Глава 24. Старшая сестра. Получив от Болье самые подробные инструкции и проведя предварительный осмотр пятиэтажного дома на окраине Берсанга, Ройлс пробрался в здание через вход для технического персонала. Ближе к ночи почти вся прислуга покидала жилище Царга. На это время отключался наружный контур электронной системы защиты, и на вахту заступали ночные охранники. Вместо одного из них на территорию приусадебного участка, занимающего около гектара земли, проник диверсант. К этому моменту он знал даже год выпуска охранной системы и последнюю дату ее обновления. «Хрустни, моя черепушка! Если ты лопатой гребешь миллионы, грех экономить на безопасности жилья! Два года не модернизировать систему! Да ее любой дилетант теперь осилит!» Механизмы Транка уже проникли в здание и занялись поисками основных охранных блоков. Времени для их нахождения понадобилось немного, еще меньше – для нейтрализации наружных и внутренних сенсоров. Центральный компьютер даже не заметил, что перестал выполнять возложенные на него функции. Видеокамеры транслировали застывшие картинки внутри дома, а о включении тревоги не могло быть и речи. Незваный гость вошел в дом без каких-либо приключений. Поднявшись на третий этаж, он по-хозяйски заглянул в комнату отдыха охранников и с помощью игломета заставил всех впасть спячку. Еще несколько минут понадобилось, чтобы дождаться смены. Им Транк тоже организовал внеочередной отдых. и «Итого восемь человек. Со мной девять», — пересчитал охранников Афруэлс. «Вроде все. Можно и к хозяину наведаться». Технократ оставив в комнате дымящуюся сонную шашку и плотно закрыл за собой дверь. Теперь он был уверен, что за ночь никто из обитателей этой комнаты не проснется. Спальня Царга находилась на четвертом этаже. Андра говорила, что у толстяка в опочивальне может быть своя собственная сигнализация, а потому Руэл сначала направил туда несколько тараканов, которые надежно блокировали все известные сигналы. Электронные насекомые показали ночному визитеру, что хозяин в кровати не один. «Хорошо устроился! Сразу с двумя спит, гад! Сейчас я ему весь кайф поломаю, укуси его, акула!» Дверь оказалась незапертой, и гость тихо проник в комнату. «Добрый вечер!» «Извините гостя за столь поздний визит, но обстоятельства вынудили меня именно сейчас заглянуть к вам на огонёк», — скороговоркой произнёс Рул, включив свет. «Кого там тьма принесла?» — недовольно приподнялся Толстяк. Его подруги продолжали спокойно лежать, словно две диванные подушки. и «Я к вам по поручению, Балье. Она очень обижена, что вы оставили её на съедение харзонцев «И что? На меня многие обижаются», — пробурчал царк отбрасывая одеяло. «Ты бы сказал им, пусть оденутся, что ли», — предложил Транк. Подушки оказались совершенно без наволочек и смотрелись весьма соблазнительно, сбивая беседу с делового тона. «Это их рабочая одежда», — равнодушно отмахнулся Толстяк. Сам он был в пижаме. «Хотел мне что-то сказать? Так говори. Или убирайся. Я не люблю, когда мне мешают спать». «Так, подруги, быстро поднялись и вон отсюда», — приказал Руэлс. «У меня разговор не для женских ушей». «Хорошо. Лара, Кора, оставьте нас». Женщины встали и, соблазнительно покачивая бедрами, направились к двери. Рулл инстинктивно уступил им дорогу. От смерти диверсанта спасла наблюдательность и превосходная реакция. С самого начала он усложнил красавицам задачу, не дав обойти себя с двух сторон. И когда они сделали резкий выпад, сумел уклониться сразу от двух летящих клинков. Стремительная атака воинственных девиц на этом не закончилась. Амазонки одновременно прыгнули на врага, пытаясь поразить его уже другим оружием. Изогнутые лезвия ножей, непонятно откуда оказавшиеся у них в руках, едва не поразили Транка. Однако их время было упущено. Теперь Руилс воспринимал девиц не как заблудших овечек, попавших в селки монстра, а как препятствие на своем пути. Технократ сделал рывок навстречу телохранительницам и в следующее мгновение оказался рядом с царгом. Тот от неожиданности выронил пистолет. Лезвие кривого ножа одной из любовниц неприятно холодило горло. Следом за оружием на пол свалились и сами дамы. «Ненавижу бить женщин, но с некоторыми по-другому нельзя, укуси их акула!» — воскликнул победитель амазонок. Ему действительно пришлось отключить обеих. «Ты, я вижу, совсем не рад посланнику своей невестки Смотри, я ведь могу ответить взаимностью». «Чего тебе надо, Рул? Наконец, узнал-таки!» «Да чего же у некоторых странно устроена память? Никак не могут вспомнить старых знакомых, пока не дашь пару раз по физиономии». Транк ножом срезал верхнюю пуговицу пижамы. «А надо мне срочный заказ выполнить». «Какой?» «Ты, говорят, одного человечка в заперти держишь. За ним меня и послали». «Рузида, моя жена!» «А вот это не мое дело. Отведи меня к супруге. Если она захочет остаться, я ее волить не буду. А пойдет к сестре...» «Тут уж ты будь любезен не чинить препятствий. Договорились?» «Она в другом доме», — пробурчал Толстяк. «В курсе. Вот туда мы сейчас и отправимся. Одевайся». Транк знал, что Рузиду держат в одном из офисных зданий в центре Берсанга. Там, по словам аферистки, имелась самая современная система охраны, и проникнуть внутрь без посторонней помощи было крайне проблематично. До визита в особняк технократ специально провел предварительное сканирование этого здания и согласился с доводами Андры. Из дома Царга он позвонил ей и доложил о начале второго этапа операции. У женщины была своя задача в деле освобождения сестры. Царга вместе с диверсантом без промедления пропустили в шикарное здание. «Босс, вы к себе?» – поинтересовался охранник в холле многоэтажки. «Нет, мне на самый верх. Кого-нибудь вызвать для сопровождения?» «Не надо, я с новым телохранителем!» В помещении с зеркальным потолком и колоннами Руэлс насчитал четверых бойцов. Двое находились по углам просторного зала, один стоял в самом центре, он встречал посетителей, и еще один сидел за невысокой перегородкой неподалеку от лифтовых шахт. Этот не сводил глаз с многочисленных экранов слежения за внешним контуром здания. По показаниям сканера, именно там находился мозг электронной системы защиты. «Любезный, на всякий случай советую не совершать необдуманных поступков и не отходить от меня более чем на пять шагов. Иначе с тобой случится то же, что и с ним». Диверсант показал на дежурившего возле экрана слежения офицера, который заснул прямо на глазах царга. «Причем твой сон будет вечным». «Без меня ты отсюда не выйдешь», — предостерег супруг Рузиды. «Силовое поле этого здания преодолеть не так просто, а система защиты неуязвима». «Условно неуязвимо», — поправил технократ. это только снаружи. А изнутри? Я уже ее отключил, причем так, что центральный блок до сих пор не подозревает о неисправностях». В глазах толстяка на миг проскользнула явная заинтересованность в услышанном. «Этого не может быть!» — восторженно воскликнул он. Охранники сразу обратили внимание на несдержанность своего босса. «Будешь так шуметь, выброшу в окно. Заодно и проверим мои слова», — прошептал технократ. Лифт плавно поднял их на последний этаж. Пройдя по длинному коридору, царк приблизился к стенке и, приложив большой палец к завитку на рисунке обоев, запустил какой-то потайной механизм. В открывшемся просторном зале сразу зажглось освещение. Ночные визитеры подошли к небольшой дверце, которую толстяк открыл самым обыкновенным ключом. «Рузида, вставай! Тебе пришли!» властно произнес любящий муж. «Сарк, ну сколько можно меня мучить?» устало произнесла женщина, подняв глаза на вошедших. Трамку показал что она не была разбужена их внезапным вторжением. Закутавшись в покрывало, дама сидела на узкой кровати. «Ваши мучения закончились, госпожа Рузида», поспешил ее успокоить Руз, узнавший пленницу по фотографии. «Я прибыл по поручению вашей сестры». «Опять твои злые шутки?» не поверила затворница, переведя взгляд на супруга. Ответить тот не успел. Технократ выстрелил в толстяка из игломета и сразу спрятал оружие в карман. Тяжелая туша с шумом рухнула на пол. «Что вы наделали?» — воскликнул пленница, вскочив с кровати. «Ничего страшного. Вас беспокоит судьба этого человека? Без него нас отсюда не выпустят. Сами выберемся. Все под контролем. Вы не представляете, какая тут система защиты?» «Нет такой системы, которую невозможно взломать». «А если нам все-таки понадобится царк, то через четверть часа он очнется». Женщина слегка успокоилась. «Вас точно прислала Андра? Тогда она должна была кое-что передать на словах». Руилс произнес некую тарабарщину и назвал дату злополучного пожара. «Теперь я вам верю». Рузида снова села на кровать. «Замечательно. Прошу одеваться и следовать за мной». «А где сестра?» и «Я не рискнул ее взять с собой. Ждет на улице». «Она соскучилась и, наверное, очень замерзла. Давайте поспешим», — соврал технократ. Медлительница пленницы начинала его раздражать. «Да-да, конечно», — закутанная в покрывало женщина направилась в смежную комнату. На самом деле аферистка находилась на крыше соседнего дома и наблюдала в бинокль за офисным зданием корпорации Царга. Она ждала сигнала от технокрада. Появилась Рузида лишь через долгих десять минут. За это время Транк успел крепко привязать Царга к кровати, снять с его плеча электронную мошку, которая служила страховкой хорошего поведения болотного крокодила, и внимательно осмотреть комнату. «Не возражайте, если вашего мужа мы оставим здесь. Он мне не муж. Пойдем». В сознании диверсанта возникла какая-то смутная тревога. Беспокойство пленницы за жизнь тюремщика, ее странная медлительность. Опять же, кровать, к которой Транк привязал Царга, была холодной. «Неужели в столь поздний час Рузита только собиралась ложиться?» Возле лифта женщина повернула направо. «Разве нам не сюда?» — спросил технократ. царк хитрая бестия. Если он передал охранникам условный сигнал, внизу нас могут поджидать». «Там никого нет, я точно знаю», — проговорился спаситель. «Ваши глаза способны видеть сквозь стены?» «Не совсем мои, но могут». «Вполне допускаю, что сейчас там действительно никого нет» а когда будем выходить, появится Я слишком долго находилась в заперти и не желаю рисковать. Вас как зовут? Ролл, представился диверсант. Очень приятно. Я вижу у сестренки превосходный вкус. Вы мне тоже сразу понравились. Транк несколько стушевался, обдумывая сказанное. Женщина не выглядела тем несчастно запуганным существом, каким ее описывала Андра. Волевые нотки нет-нет, да и проскальзывали в речи бесправной жертвы. Рузида, куда мы идем? «Это здание построено моим отцом. Я покажу самый безопасный выход отсюда». «Странная она какая-то. То ей обязательно нужен царк, чтобы выбраться. А теперь выясняется, пленница без него все ходы и выходы знает. Неужели заточение сказалось на ее памяти? А разве нам не надо спуститься в холл, чтобы отключить силовое поле и сигнализацию?» Диверсант все-таки хотел вернуться проверенной дорогой. «Можно покинуть дом другим путем». И я бы давно им воспользовалась, если бы сумела выбраться из своей тюрьмы». Они вышли на лестницу и спустились на восемь этажей. Затем прошли из одного конца коридора в другой и спустились еще на один. «Нам сюда», — указала спутница на просторную нишу в стене. «Там же тупик. На самом деле это передвижная кабина. С ее помощью можно попасть в подвал, а оттуда сразу на улицу». Рузида прошла внутрь и открыла шкафчик с пожарными принадлежностями. «Чего стал? Остаешься?» «Быстро мы перешли на «ты». Да еще этот командирский тон. Что-то я совсем ничего не понимаю. А должен. Нет, я с вами». Технократ нерешительно присоединился к супруге царга. С одного памятного происшествия подобное углубление ему очень не нравились, а потому на внешней стенке он оставил электронную мошку со специфической начинкой. «Что за ерундать тьма ее забери? Неужели тумблер выбила?» С раздражением в голосе воскликнула дама. «Скажите, где включить? Я сбегаю». «Дольше объяснять. Стой здесь и смотри вон туда!» Рузита показала на небольшой пульт внутри шкафчика. «Крикнешь мне, когда загорится красная лампочка!» Сестра аферистки твердым шагом направилась обратно по коридору. Раздался первый щелчок тумблера. «Работает? Нет. А сейчас?» Грохот, с которым упала вниз прозрачная перегородка, оглушил трамка. Он сразу заметил красный свет на пульте и понял, что второй раз угодил в ту же мышеловку. Шесть охранников, появившихся за стеклом, полностью подтвердили его версию. «Говоришь, сестричка прислала?» Рузида вернулась со стулом и уселась напротив своего спасителя. «Бедная девочка, никак не угомонится. Значит, она выбралась из лап харзомцев, тьма ее забери. Жаль, я была о них лучшего мнения». Несмотря на перегородку, голос мгновенно преобразившейся дамы диверсанту был слышен хорошо. Он видел перед собой властную леди, в голубых глазах которой горели недобрые огоньки. Теперь никаких сомнений не осталось. Болье старшего освобождения не нуждалось, а младшенькую, похоже, использовала, играя на ее чувствах. Ройлс быстро активировал еще двух крылатых букашек, прятавшихся в складках его одежды. Они работали в качестве диктофонов и по специальному звуковому сигналу могли перейти в один из трех режимов — атака, оборона, возвращение на базу. «Любезная, зачем было устраивать никому не нужный спектакль? Сказали бы сразу, что не собираетесь покидать этот дом. Я бы спокойно развернулся и ушел». «Рул, не строй из себя наивного простачка!» Женщина отдала распоряжение срочно освободить царга, а затем продолжила. и «Если ты и выйдешь отсюда, то очень нескоро». И лишь при условии, что мы с тобой подружимся. Я дружу только с теми, кто мне платит. И немало. Андра тебе заплатила? И сколько? Двести тысяч плюс дорожные расходы. На ходу придумал он. И ты взялся? Странно. Царк утверждал, что за мелкие заказы ты не берешься. Обстоятельства? Развел руками технократ. Он специально тянул время, пытаясь выяснить намерения Рузиды. С некоторых пор я почти нищий. Транк уже изучил расстановку сил, прикинув свои шансы. Прорезать электронно-лучевым ножом люк в перегородке, выскочить и раскидать шестерых вооруженных бойцов. Даже в кино подобные сказки не показывают. И почему бы им всем не удалиться на пару минут? Массовый приступ диареи был бы сейчас весьма кстати. «Неужели с крендоком не выгорело?» — отвлекла его от размышлений женщина. «Сарк об этом ей рассказал», — удивился диверсант. Он специально не стал скрывать своего изумления. «Откуда вы о нем знаете? Имя этого человека мне и самому стало известно совсем недавно». «Неужели Андра проболталась?» «У меня свои источники», — уклончиво ответил мужчина. «Вижу, откровенного разговора у нас не получается. Жаль. Откровенность должна быть взаимной, леди. А поскольку вы не собираетесь отвечать на мои вопросы, почему я...» рол ты не в том положении, чтобы задавать вопросы. Или у тебя другое мнение?» «Думающему человеку в любой ситуации свойственно здоровое любопытство. Мне, например, очень интересно, почему вы не хотите уйти от своего мучителя? Неужели Царк так вас запугал, что...» «Ты идиот или пытаешься им казаться?» «Царк работает на меня, а не наоборот. Неужели непонятно?» «Но, Андра, наивная простота». Эта дорочка видит монстра в царге и до сих пор считает меня Рузидой. Забавно, не правда ли? Взгляд дамочки в этот момент устремился в бесконечность, а сама она хищно улыбнулась. Знаешь, как приятно мстить ей, прикинувшись беспомощной овечкой. В один прекрасный день я обязательно расскажу Андре о том, как сгорели отец с матерью, как кричала ее любимая Рузида, пытаясь открыть дверь в ванной. Будет забавно посмотреть на ее красивое личико. Транк не стал афишировать свою осведомленность в семейных делах сестер. Он и так понял, что после монолога «Жертва» его вряд ли оставят в живых. «Вы не Рузида? А как же фотографии? Я не вижу грима на лице». «Так она тебе ничего не рассказывала?» «А должна была?» «Наверное, нет». «Пожалуй, я не стану», — опомнилась женщина. «Так ты говоришь, обманул тебя, генерал? Он еще об этом пожалеет». «Крэндекс — серьезный противник. Я тоже о него пару раз споткнулась. Ты его заказ выполнил?» «Я всегда выполняю заказы клиентов. Проблемы иногда случаются лишь с взиманием гонорара». «Значит, у тебя на анце имеется зуб?» «И не один. Сумеешь состряпать на него компромат? Чтобы генералы если и не расстреляли, то хотя бы сняли с должности?» ларена пристально вглядела с пленника. «Для весомого компромата нужны документы, свидетельства, видеоматериалы. А я работаю без свидетелей». Зря сознался дурачок. «Все больше убеждаюсь, что живым ты мне не нужен. Хотя вначале думала, что нашла в твоем лице достойную замену царгу. Толстяк мне порядком надоел в качестве первого помощника. Но он хитрее тебя. Представляешь, умудрился у меня под носом приобрести себе ремонтную верфь. Выходит, сумел обокрасть свою хозяйку. А ведь я считала, что это практически невозможно. До сих пор ума не приложу, как мой крокодильчик это сделал. Но ничего, скоро он мне все расскажет, а пока пусть поживет». К этому моменту мошка, оставленная на стене, уже забралась на одежду дамочки и подобралась к ее плечам. «Нехорошо получается, леди». Я пришел сюда, чтобы спасти несчастную пленницу, а в благодарность за это получаю от нее билет к праотцам? Разве это по-людски? Не будь таким наивным, Рул. Ты влез в чужое семейное дело. Сунулся в омут хочешь выйти сухим из воды? Женщина хлопнула себя по шее. Откуда здесь комары тьма их забери? Я не просто хочу, но и обязательно выйду, уверенно заявил диверсант. Ты слишком самоуверен. А вы не слишком убедительны в роли несчастной пленницы, мадам? Думаете, я не заметила вашего испуга, когда выстрелил в царго? Ну и что? Сестра Андре разозлилась. Она-то считала себя великолепной актрисой. Ты все равно оказался в ловушке. Так что не строй себя умника. Получается абсолютно недостоверно. К вашему сведению, я в этот номер люк специально забрался. Надеюсь, перегородка пули непробиваемая? Разумеется. От подобного вопроса супруга толстяка немного растерялась. «Зачем тебе? Боюсь, от моей новости вы еще чего доброго прикажете в меня стрелять, не разобравшись». «Какой новости? Дело в том, уважаемая, что комаров тут действительно нет, а укусила вас одна маленькая механическая мошка, и теперь я вам нужен как воздух». «Не имели чепухи? Считаете свою жизнь чепухой? Тогда, конечно, могу вообще больше ничего не говорить». Но знаете, слюна моей мошки убивает человека через два часа, если в течение часа не принять противоядие. В общем, сами понимаете. Врешь, собака. Чувствуете легкое головокружение? Руэлс выдержал трехсекундную паузу. Значит, воздействие на организм уже началось. Пока его еще можно остановить. Да как ты? Возмущение оборвалось сразу, как только до Лорена дошел смысл сказанного. Усилием воли она сменила гнев на милость и спросила уже другим тоном. «Где противоядие?» «Уж точно не здесь. В машине?» «Нет, надо ехать в Жарград». Прокинув стул, женщина вскочила и побежала к выключателям. Дорога до столицы Зраглима была не близкой перегородка еще не успела подняться, а взволнованная дамочка уже вернулась. «Выходи немедленно, нельзя терять ни минуты!» «Прошу прощения, леди, но теперь приказываю я. Полагаю, у вас нет возражений?» Она промолчала. «Тогда прошу к лифту». — галантно пригласил технократ. — А ваши ребятки пусть пока займут мое место. Царк, который лишь недавно пришел в себя, выглядел неважно. Он стоял в окружении целого взвода разномастных бойцов, направивших стволы на вышедшую из лифта парочку. Транк ожидал нечто подобное, но не думал, что делегация встречающих окажется столь многочисленной. И почему-то все до одного, включая самого толстяка, были в шлемофонах. Неужели у них такая парадная форма одежды? Буквально пять минут назад кто-то включил силовое поле, о чем специалисту по похищению технических новшеств сообщил оставшийся внизу электронный помощник. Чуть позже в здании заработали генераторы помех. Теперь рассчитывать на помощь своего оборудования не приходилось. «Мы с этим молодым человеком отправляемся в столицу», — объявил Ларена. Она тоже была несколько обескуражена многолюдем первого этажа. Технократ стоял позади дамочки, но в отражении зеркальных колонн холла успел заметить моментально побледневшее лицо своей спутницы. Еще он обратил внимание, что дежурившие до этого охранники исчезли. «Хрустнимая черепушка!» — мысленно воскликнул Рулес, взглянув на потолок. В отражении зеркального свода он увидел пропажу. А тела были свалены сразу за перегородкой, рабочим местом продолжавшего спать наблюдателя. Здесь явно назревает большой семейный скандал. «Я не могу отпустить тебя одну, дорогая!» Болотный крокодил хищно улыбнулся. «Ты что, с ума сошел? Срочно организуй мне машину! Это приказ!» «Сейчас начнется!» Рулл решил слегка опередить события и силой толкнул женщину в объятие мужа. «Заберите вашу даму, мне она без надобности!» В следующее мгновение он прыгнул к ближайшей колонне и бросил к ногам боевиков дымовую шашку. В комнате раздалась стрельба, сопровождаемая звоном битого стекла. «Не дайте ему уйти!» — закричал царк. «Да же!» Когда густой дым заполнил холл здания, хлопки пневматического оружия прекратились. Подручные толстяка боялись перестрелять друг друга. «Он побежал к лестнице! Быстро за ним!» Добравшись до третьего этажа, беглец свернул в коридор. Ситуация разворачивалась не по самому лучшему сценарию. Срочно требовалась помощь извне. Даргилд уже третий раз нажимал на кнопку звонка, но никто не отвечал. «Пит, ты уверен, что это дом царга?» — грозно спросил полковник. «Давайте попробуем войти через другой вход», — предложил спутник Люмгера. «Уведи». Они обогнули забор особняка и подошли к узкой калитке. Она оказалась незапертой «Странно», — растерянно пробормотал ганстер из Валбигии. «Царг всегда держит двери на замке». «Сейчас разберемся». Осмотр дома показал, что телохранитель крендека с визитом вежливости опоздал. Хозяин отсутствовал, а внутри помещения было тихо, как в морге. Вся прислуга впала в спячку, и, судя по положению отдыхавших, явно не по своей воле. Гостям кое-как удалось привести в чувство обнаженных девиц, обнаруженных на полу в спальне хозяина. Те знали Пита и рассказали о нашествии ловкого парня с внешностью коренного варпанца. «Только глаза у него не черные», — отметила одна из амазонок. «Куда они направились?» «Не знаю». Вторая девица постоянно поддерживала руками голову. «В разговоре упоминали с супругу хозяина». и «Я догадываюсь, где ее искать», тут же оживился Пит. «Поехали, тут недалеко». С одной стороны, криминальный босс Валбигии был многим обязан своему бывшему конкуренту. Ведь не без его помощи он добился абсолютной власти в провинции. Но с другой... Зависимость от царга начинала угнетать, его просьбы-приказы становились все более дорогостоящими, а отказать нельзя. Так что от встречи Рухатова со своим компаньоном Даргилд ожидал летального исхода хотя бы для одного из них. И еще лучше, если они оба копыта откинут. Совсем иные мысли крутились в голове полковника. Неужели паренек выжил после песчаной бури на Грохме? Вот это сюрприз! Но как и зачем он здесь оказался? Или он работает на Царга? Вряд ли. К работодателю так в гости не ходят. Может, они не поделили чего? Жаль, времени разбираться у меня нет. Авиамобиль приземлился возле 12-этажного здания. «Машина Царга», — указал Пит на стоянку. «Нас внутрь пустят?» «Днем меня обычно пропускали», — пожал плечами Даргилд. «Секундочку», — полковник остановил спутника, заметив огонек фонарика в окошке третьего этажа. Кто-то явно подавал световые сигналы. «По-моему, внутри не все спокойно». Люмгер посмотрел, куда был направлен сигнал и увидел короткую вспышку на крыше здания. «Что случилось?» – заволновался Пит. «Полагаю, нам стоит немного задержаться здесь». Люмгер вернулся в салон. Ожидания полковника оправдались на все сто. С крыши дома сорвалась небольшая тень и, набирая скорость, устремилась к офисному зданию царга. Ночную тишину Берсанга разорвал мощный грохот, и почти сразу завыли сирены сигнализации. «Пора и нам наведаться в гости к твоему другу», усмехнулся Люмгер, кивнув в сторону образовавшейся на уровне третьего этажа огромной дыры. «Припарковаться сумеешь?» Авиамобиль взлетел в воздух и успел скрыться в проломе здания до того, как затихли сирены и из подъезда выскочило несколько бойцов. Они направили оружие вверх, ожидая появления технокрада. Однако из образовавшейся дыры никто, оказывается, не спешил. «Молодец, парень», – мысленно похвалил технокрада полковник. «Заставил Царга отключить систему охраны и теперь без проблем сумеет выбраться отсюда через любое окно». Царг действительно был вынужден отключить охранную систему здания. Приведя в чувство наблюдателя, Толстяк заставил его позвонить в полицию и заявить властям о случайном срабатывании сигнализации. Вмешательство блюстителей закона сейчас было весьма некстати. Супруг Рузида не желал афишировать свое присутствие в офисе корпорации. Прибывшие через пролом в стене гости быстро покинули машину и перебрались этажом выше. «Пит, больше ты мне не нужен», — сказал Люмгер и надавил ему на сонную артерию. Отключившуюся гангстера он связал по рукам и ногам, а когда поднялся в полный рост, по глазам ударил резкий свет. «Укуси меня, акула! Ты?!» Крэндек опять взялся за старое. «Вот не ожидал!» «И я не по твою душу», — спокойно ответил Люмгер. «Да и Крэндок тебя наверняка считает погребенным заживо в пустыне на Грохме. У Царга в особняке ты наследил?» «Допустим. А тебе что, пришлось за мной убирать?» «Генералу срочно понадобился этот тип. Ты его не угробил?» «Пока не успел». «И на том спасибо». Полковник развернулся и быстро направился к лестничному пролету. Транк немного опешил. Он ожидал малейшего повода от этого человека, чтобы выстрелить. А тот развернулся и спокойно ушел. Дескать, есть дела и поважнее. Не стрелять же в спину. Уруэлса тоже имели свои причины не засиживаться в гостях. «Царк сейчас на первом этаже!» — кинул он вдогонку. Технократ уже собрался на выход, как вдруг невыносимая какафония звуков взорвалась у него в мозгу. В глазах сразу потемнело. «Так вот почему они в шлемах!»